Глава 17. 26 января 1940 года в 10 часов утра меня срочно вызвали в штаб батальона. Когда я туда прибыл, то увидел, что штаб был похож буквально на растревоженный муравейник. Писаря и вестовые, раскрасневшиеся и встревоженные, судорожно вытаскивали из помещения штаба кипы бумаг и какие-то ящики. Все это они укладывали в стоящие рядом с домом штабные теплушки и открытые сани. Вот и все, подумалось мне. Лафа кончилась. Теперь пришло время побегать, кланясь пулям. Было понятно, что в батальон пришел приказ на выступление. Это подтвердил и на Петелин. Он принял меня в уже практически пустой комнате, которую до этого занимал штаб батальона. В помещении оставалось только два стола и несколько стульев. Усадив меня за пустой стол, капитан сухо изложил задачи, которые возлагаются на мою роту. Разложив на столе карту, указал маршрут и место передислокации нашего батальона и всей дивизии. Нашу дивизию, так же как и отдохнувшую 44-ю, выдвигали к так называемой линии Маннергейма. О недюжинной мощи этого укрепрайона я уже знал, и может быть даже побольше, чем наш начтаб. Все-таки я непосредственно допрашивал финских егерей. Да и иностранные корреспонденты успели мне много порассказать подробностей про это укрепление. В их докладах начальнику штаба непроверенные и сомнительные данные я не отражал. Но для себя их запомнил. Поэтому известие о том, что нашу дивизию перенацеливают на штурм укреплений линии Маннергейма, вызвало у меня озноб по всему телу. Наступало, пожалуй, самое тяжелое время в судьбе моей роты. Да и всей дивизии тоже. Но делать было нечего. Такова судьба солдата, несмотря ни на что выполнять приказ. Моей роте предстояло на этом марше выполнить привычную задачу. Идти в передовом боевом охранении как нашего батальона, так и всей дивизии в целом. Поэтому мы должны были выдвигаться первыми и протралить весь маршрут движения колонн нашей дивизии. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы финские диверсионные группы смогли потревожить находящиеся в походном состоянии нашей части. Особенно вероятной была возможность нахождения на маршруте нашего движения финских снайперов. Времени на развертывание боевых порядков и ликвидацию этих кукушек у дивизии не было. По плану, в середине следующего дня мы должны были сменить одну из обескровленных дивизий нашей армии. Они были уже не в состоянии пробиться даже через оставшееся предполье, чтобы выйти к основным укреплениям линии Маннергейма. В таком положении эта дивизия находилась уже с 12 декабря. Можно было, конечно, сказать, что они вышли к линии Маннергейма и встали, ведя позиционные бои. Но все-таки это было еще предполье укрепрайона. И до основной линии дзотов и дотов оставалось еще пройти более 10 километров. Фортификационный пояс линии линией имел глубину в 90 километров. Ему предшествовало предполье с разнообразными укреплениями, рвами, завалами, проволочными заграждениями надолбами. Шириной это было до 20 километров и буквально кишело снайперами, пулеметными точками и ягерями. Полученные данные я передать в штабы никак не мог, так как эти были просто наблюдения гражданских людей, которых финны специально возили по этой оборонительной линии, чтобы внушить западному сообществу мысль. Линия Маннергейма способна остановить разбушевавшегося русского медведя, и для полного его усмирения нужно просто помочь Финляндии оружием и добровольцами. Так что все эти сведения вполне могли быть липой и специально внушались иностранным наблюдателям. Но лично я полагал, что все эти наблюдения корреспондентов вовсе не постановочный трюк финов, И что в реальности нашей дивизии и всей 7-й армии придется буквально прогрызаться все эти 100 километров, напичканных серьезными оборонительными сооружениями. Еще ни одной армии мира не удавалось пробить долговременный оборонительный район такой глубины. К тому же солдаты, собранные в этом районе, были далеко не мальчики, а хорошо обученные, морально подготовленные, полностью уверенные в правоте своих действий бойцы каждый из которых считал, что именно Советский Союз напал на маленькую Финляндию, и каждый из них готов был умереть на поле боя, но не допустить победы русского оружия. Вот с такими тревожными мыслями я возвращался к себе в роту. По полученному из саба распоряжению выступать нам нужно было через час двадцать. Остальные роты нашего батальона выступали примерно через 20 минут вслед за нами, а именно в 13.00. Добравшись до места расположения, я провел пятиминутное совещание с командирами, Потом построил роту и кратко изложил приказ командования. После этого в расположении нашей роты началась такая же суета. Сущий муравейник. Словом, точно такая же обстановка, как и в наблюдаемом мною недавно в штабе батальона. Перед этим, неожиданным для нас выступлением, сделать нужно было очень много. Все бегали и суетились, но полностью собраться к 12.40 у нас так и не получилось. Пришлось оставить старшину и весь огневой взвод заканчивать собирать все наше добро. С остальными взводами я выступил ровно в 12.40. Санный обоз должен был догнать, нас уже на трассе. Выехать они должны были не позже, чем в 13.00. Когда мы уходили, я приказал старшине. «Бульба, если чувствуешь, что не успеваешь, все бросай здесь, не морочь себе голову. В конце концов, если будем живы... Это то лабуди не всегда добудет. а если убьют, то все это дерьмо нам все равно не пригодится». Главное, это боеприпасы к трофейному оружию. Их-то там хрен кто подвезет, а остальное можно в топку. Движение мы начали по знакомой дороге. Именно по ней мы и пребывали в деревню в суома Хотя по этой дороге постоянно ездили полковые обозы, их вроде бы никто и не обстреливал. Но я все равно распорядился осуществлять обследование прилегающих к дороге местности по полной программе. Заключалась она в проверке всех встречаемых лесных массивов на расстоянии до 500 метров от дороги. Первый взвод проверил близлежащие от дороги обочины на глубину 50-100 метров. Второй и третий взводы тралили местность на расстоянии 100-500 метров от дороги. Мы с Шарханом и Шапиром ехали на санитарных санях по самой дороге. За нами моя теплушка, ведомая одной лошадью. Это и был весь наш обоз, который мы успели собрать к моменту нашего выступления. Но ехали мы в таком составе не очень долго. В 14:40 нас догнал весь наш ротный обоз, включавший в себя и сани огневого взвода. Когда они появились, на душе мне сразу полегчало. Увидев это, мерно двигавшиеся тяжелое вооружение, я сразу почувствовал ощутимый прилив сил и наше могущество. Что нам какая-то засада финов? Развернем бафорсы и сметем ее к чертовой бабушке. Красноармейцы двигались хорошо, бодро. Все-таки двухнедельный отдых и отличная кормежка сделали свое дело. Даже старички были резвы, как сайгаки. Салаги от них не отставали и службу несли исправно. Еще бы. За прошедшие дни Ряба и Куси их так погоняли, что теперешнее задание им казалось отдыхом, просто загородный лыжный прогул. Основное, чем они занимались в последнюю неделю, это тренировки по обнаружению и ликвидации снайперов. Роль финских кукушек играли наши снайперы. При этом я разрешил лучшим из них Якуту и Кукину стрелять боевыми патронами. Подчиненные старшины специально из тонкой фанеры изготовили мишени которые потом были закреплены над касками красноармейцев. Задача снайперов состояла в том, чтобы как можно больше поразить этих мишеней. А бойцы, в свою очередь, должны были вовремя обнаружить кукушку и постараться нейтрализовать стреляющих. Для этого нужно было незаметно подобраться к тому месту, где засел снайпер, и кинуть туда учебную гранату. В первые дни занятий практически во всех мишенях были дырки. Но потом дела улучшились, и ребята начали иногда доставать снайперов гранатами. А вчера одна такая учебная граната даже долбанула якута по каске. Хорошо, что мы их делали из деревянных брусков, и они были гораздо легче, чем настоящие РГДшки. Самое главное, что наши новобранцы перестали паниковать при свисте пуль. Правда, для этого пришлось их немного помучить. В нарушение всех инструкций я заставлял их ползать под огнем Максима. Наш лучший пулеметчик Петров вел ровный настильный огонь. Каждый третий патрон в ленте был трассирующим. Вот под этими пулями, которые летели буквально в нескольких сантиметрах над головой, боец должен был аккуратно проползти по ровной площадке до окопа. Этими упражнениями красноармейцы занимались всю первую неделю нашего отдыха. В программе обучения были также изучение и стрельба из автомата, преодоление препятствий, метание учебных гранат, ну и естественно ежедневный 10-километровый лыжный марафон. Так, после окончания каждого тренировочного дня, проведенного в этом санатории, из белья молодых бойцов можно было просто выжимать пот. Я сам вчера случайно подслушал разговор трех новобранцев. Они отошли покурить после разбора результатов охоты на снайперов. Почему-то самым укромным местом они посчитали закуток у моей теплушки. Так вот, в своей беседе они все как один по-черному ругали и Рябу, и меня. Мечтая поскорее оказаться на фронте в непосредственных боевых порядках. Финны казались им гораздо менее страшными, чем их командиры. И это при том, что все они прекрасно понимали. Эти тренировки делаются только для их блага. До поселка, где был запланирован привал, мы добрались к 18 часам. Там нас встретил квартирмейстер и определил для всех место постоя. Там у нас были шикарные условия ночевки. На мою роту выделили целый коровник. А лично я спал, в общем-то, по-королевски, в своей отдельной теплушке. Шархан тоже неплохо устроился. Его постель была рядом с моей. За время нашего движения никаких происшествий не случилось. Финские диверсионные группы как будто вымерли. Я самонадеянно предположил, что такая спокойная обстановка на дорогах сложилась благодаря нашим предыдущим вылазкам. Ведь именно в результате действий двух рот, находившихся под моим командованием, был разгромлен штаб-батальон «Шуцкоровцев». А подобных этому охранные отряды были инкубатором всех диверсионных групп и снайперов-любителей. Своей успешной атакой мы здорово проредили этот батальон, и к тому же нами был захвачен их штаб. Там контрразведчиками дивизии были найдены списки с адресами всех приписанных к этому батальону щитскоровцев. За последние две недели ребята из контрразведки дивизии хорошо поработали. В результате чего, в зоне ответственности, относящейся к уничтоженному батальону скоро наступили покой и благоденствие. Уже можно было не хвататься судорожно за оружие, увидев вдалеке любого финского крестьянина. Оставив роту заниматься хозяйственными делами и проводить подготовку к предстоящей ночевке, я отправился в штаб батальона. Место его дислокации было совсем рядом, как и других рот нашего батальона, а именно соседние коровники. В штаб я пошел, когда заметил прибывшие к нему знакомые вагончики. В вагончик командира батальона я попал как раз вовремя, к моменту, когда накрывали стол. Сипович даже пошутил. «Да, Старли, теперь я понимаю, как у тебя получается всегда брать финнов за горло. Ты просто нутром чувствуешь, когда народ расслабился и хочет немножко передохнуть. Только Чухонь сядет, чтобы пропустить рюмашку в своей финской водочке, как на тебе». Появляется голодный и злой черкасов. Ладно, Юр, садись. Подойдет петелин, и накормим мы тебе настоящим командирским ужином. Хотя я думаю, после харчей твоего старшины ты не почувствуешь никакого это перед этим угощением. Ужин с командиром и на штаба батальона действительно не шел ни в какое сравнение с теми застольями, которые организовывал Бульба. Даже водка у Сиповича была обычная, та, которую можно было купить в любом нашем деревенском магазине. Для себя я подумал. Нужно и в свой батальон подкинуть финской или шведской водки, А то чужие, чтобы снабжаю, свой же сидит на голодном пайке. За командирским столом даже паршивой финской колбасы или сыра нет. Во время этого ужина я получил полную информацию о положении дел в нашей дивизии, 7 армии и в целом на Советско-финском фронте. Были разъяснены задачи моей роты на завтра. После этого Петелин даже разрешил завтра с утра в штаб не являться, а в 6 утра выступать по обговоренному раньше маршруту. Приказ на завтрашний день не менялся. Все оставалось в силе. Узнав то, что меня больше всего интересовало, я, поучаствовав в последнем тосте Сиповича, откланялся. Особых возражений не последовало, и я не спеша вышел из этого теплого вагончика. Подъем был в 5 часов утра. К 6 моя рота выступила по намеченному маршруту. И в 14 часов мы вышли в расположение дивизии, которую должна была сменить наша. По пути никаких происшествий с нами не произошло, все было тихо и спокойно. Только все более усиливающаяся канонада напоминала о том, что мы неумолимо приближаемся к фронту. И спокойная, безмятежная наша жизнь заканчивается. Процесс смены всех частей затянулся до глубокой ночи. Моя занял отведенный ей участок фронта только к 12 часам ночи. Хотя, если прямо сказать, занимать особо было нечего. Окопы были очень мелкими, блиндажей не было. Для сна красноармейцам служили какие-то вигвамы, наспех сделанные из веток. Не на очень толстые стволы деревьев был наложен еловый лапник. Потом эта конструкция обтягивалась плащ-палатками и сверху засыпала снегом. В принципе, ночь там переконтоваться было можно, но по сравнению с оставленными нами блиндажами егерей, Это было очень убогое пристанище, и полноценно там выспаться было невозможно, но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Пришлось ей эти шалаши принимать с благодарностью. Все какое-никакое, убежище от холода. Командир сменяемого мной, моей роты и батальона, как бы извиняясь, говорил, «Знаешь, Тарли, нам было не до возведения капитальных сооружений, люди держатся из последних сил, да и мало их осталось». Во всем батальоне активных штыков меньше, чем в твоей роте. К тому же оборона на месте не стоит. Мы хоть и медленно, но вперед двигаемся. Снайпера тут зверствуют, мама не горюй. Да ты и сам скоро все узнаешь. Если сумеешь с третьей ротой добраться до конца этого предполья, то честь тебе и хвала. А если сможешь еще и пару раз в атаку сходить на доты и дзоты линии Манергейма, то ты вообще герой. Стоящий перед тобой укреп укрепрайон, орешек еще тот. Без помощи тяжелых танков и крупнокалиберной артиллерии его не разгрызть. А когда все это у нас будет, ведает только один хозяин. Так что особо зад не рви, пожалей солдаты их матерей. Услышав про укреп укрепрайон, я немного ошалел и перестал слушать тянания капитана. Перед глазами как бы возникла картинка допроса егерей в теплушке, теперь ставшей моей спальней и штабом. В мозгу ясно прозвучало одно слово, вырвавшееся из уст безумевшего от боли Фина. Кандапога. Наверное, на каком-то уровне мое подсознание не переставало размышлять, к чему относилось это, с трудом вырванное под пыткой слово. А может быть испытанный только, что стресс помог мне родить гениальную мысль? И сейчас я понял, что означало это слово. Это был пароль на проход через укрепление финнов. В голове все сложилось, и потайной телефон, в дупле дерева, и пароль, который нужно было по нему сообщить. Черт возьми, да сами же финны могут нас провести через этот чертов укреп район, и не надо класть море жизни русских ребят, топя в их крови эти проклятые доты и дзоты. Я настолько возбудился, что капитан, заметив мое состояние, скомкал свою речь и начал прощаться. Наверное, он подумал, что я не совсем адекватен, а может и вообще полный псих. А таких, так сказать, берсерков на этой войне можно было встретить довольно часто. Они в боевом экстазе не щадили ни своей, ни чужие жизни. Этих маньяков, будто посвятивших себя богу войны Одину, было примерно столько же, как и откровенных трусов. И тех, и других я и сам опасался. Хотя, безумная смелость берсерков меня иногда просто восхищала. Но доверять таким людям какое-нибудь ответственное задание я бы не стал. Иногда мне казалось, что и мой вестовой красноармейца Саенов обладает бешеной натурой берсерка. В боевой критической обстановке из него буквально перло нутро дикаря, свиреп воина Чингисхаза. Когда капитан ушел, я один остался на НП. Мои мысли перетекли в другое русло. Постепенно бриллиантовый дым мечтаний о том, как я с ротой незаметно проберусь в тыл к финам и успешно пробиваю коридор через линию Маннергейма развеялся. Взамен осталась серая окопная реальность. Остались эти проклятые 17 километров, доверху напичканные различными, казалось, бы, почти непреодолимыми препятствиями. А за ними укрылись, поджидая нас, многочисленные видавшие виды егеря с пулеметами и опытнейшие снайпера. Наверняка там имеются и многочисленные заминированные участки. А у меня вроде нет даже ни одного приличного сапера. Правда, Сипович обещал прислать целое саперное отделение, но когда это будет, неизвестно. Саперы, которых он должен был прислать, были не из нашего батальона, а из полковой саперной роты. Да и полоса фронта была великовата для одной моей роты. Одно дело сидеть в обороне, а если наступать? Я, конечно, даже самому себе приверал, что моя рота приняла зону ответственности целого батальона. Уж очень мне хотелось даже перед самим собой казаться значительней. На самом деле всю полосу обороны заняли две роты, моя и Валерки Сомова. Третью роту Сикович оставил в резерве, на второй линии обороны заявив, «Мужики, вы сами понимаете, что задача у нас не просто выйти к линии Энергейма, а прорвать ее. Поэтому резерв как будет нужен. А тут в предполе зачем толкаться лотками? Нужно учиться маневрировать, хлопцы, а не лезть всем копом на снайперов. А что у Черкасова самая большая линия наступления, ну это он сам виноват». Мне нужно было столько финских автоматов хапать. Теперь огневая мощь у первой роты в несколько раз больше, чем у второй. Так что по справедливости или не наступление больше. И к тому же больше всего лишь в два раза. Так что, Черкасов, ценимую мою заботу о твоей роте. И заметь, в этой твоей огневой мощи я не учитываю еще бафорсы и трофейные пулеметы. Короче, все мои робкие попытки как-то уменьшить боевую нагрузку на роту ни к чему не привели. Я еще раз убедился, что спорить с начальством выходит себе дороже. Если бы я сразу согласился с решением Сиповича, то моей роте досталось бы не две трети линии фронта, положенные сейчас нашему батальону, а может быть всего лишь процентов 60. Но что случилось, то случилось. И делать было нечего, приказ нужно было выполнять. Вот я теперь безропотно и принимал доставшиеся к моей роте мелкие окопчики, тесные шалаши, дерьмовики НП. Это было сделано без души, на скорую руку. Да и данные по расположению огневых точек, засевших в обороне финнов, были неточными. И не совсем полными. Командир одной из сменяемых рот мне честно об этом сказал. «Знаешь, Черкасов, ты особенно не полагайся на наши данные по расположению огневых точек. Финны они, сволочи, хитрые. Пулеметы перемещают практически ежедневно. Количество их тоже меняется. А уж про снайперов я вообще молчу». Они как блохи скачут по всему фронту. Что более-менее стабильно, так это место расположения минометной батареи. Она, как правило, по несколько дней находится в одном квадрате. Но мы сколько ни пытались, сколько дивизионные гаубицы по ней не работали, подавить эту батарею так и не смогли. Наверное, она тоже постоянно перемещается в отведенном ей квадрате. Вдруг в тесное окоп НП ввалились Сипович и Петелин, в одно мгновение прервав все мои размышления. Теперь вместе со мной Шарханом и красноармейцем-наблюдателем у серии у трубы, который в журнал заносил все замеченные цели, в окопе собралось пять человек. Начальство, видимо, тоже решило оглядеть передний край противника. Своего НП Усиповича еще не было, а НП, который оставил ушедший батальон, перешел теперь к моей роте. Минут десять батальонные командиры особо не разговаривая внимательно оглядывали бинокли позиций финов. Хотя там, если прямо сказать, Что-либо разглядеть было затруднительно. Шел первый час ночи. И хотя светила луна, но лесной массив, где и располагались позиции противника, тонул в темноте. Ровно в 0.50 на позициях финнов началась бешеная стрельба и раздались взрывы гранат. Это началась запланированной мной операция, которую проводил взвод Курочкина. Идея этого наскока на финнов была очень проста. Нужно было постараться по возможности как можно больше измотать противника, добиваясь того, чтобы он все время был в напряжении и ожидал в любой момент нападения русских войск. Я, конечно, особо и не надеялся, что нападением такого мизерного количества бойцов мы сможем чего-то добиться. Но то, что завтра финны будут сонные, я в это верил. К тому же этой разведкой боем мы выявляли все огневые точки финнов. По моей задумке взвод рябы должен утревожить финнов всю ночь. Для этого было сформировано 10 групп по 3 человека в каждой. Одновременно на позиции противника нападало по 5 групп. Они в течение двух часов непрерывно клевали финов. Потом уходили на отдых. Через час в дело вступали другие группы. Я очень надеялся, что потери у нас будут минимальными. Все-таки за прошедшие две недели мы упорно отрабатывали эту тактику ведения боя маленькими группками. А взвод Курочкина в основном тренировался действовать в ночное время. С наступлением рассвета работать начинал взвод Климова, потом Кузнецова. Их действия должны были поддерживать все наши снайпера, пулеметы и бафорсы. Кроме этого, по позициям Фина должны были работать наши минометы. Да, именно минометы. Теперь у моей роты их было целых три. Кроме штатного ротного миномета, мы прибарахлились еще двумя трофейными. С наступлением ночи отдохнувший взвод Рябы должен был опять начинать клевать позиции противника. На нашем ротном совещании командиров мы эту тактику назвали мельницей. Я надеялся, что суток через 2 обработки в такой мельнице финны полностью выдохнутся. И нам удастся выдавить их с оборонительных позиций предполье. В выносливости своих ребят я был уверен. Все-таки в течение двух недель мы имели счастливую возможность отоспаться и отъесться от души. Теперь после перестрелки на позициях финов я доложил Сиповичу о моем плане ведения боев по вытеснению противника из предполья линии Маннергейма. После оживленной дискуссии, в которой принял участие капитан Петелин, я получил добро на проведение операции под названием «Мельница». Даже больше того, Сипович пообещал к этой тактике приобщить и другие роты. Правда, Петелин по этому поводу выразил сомнения, заявив «Черкасов». Ты хоть представляешь, какая должна быть выучка у красноармейцев, чтобы действовать такими маленькими группами? Где гарантия того, что эта тройка бойцов действительно будет уничтожать противника, а не прохлаждаться где-нибудь в укрытии? Кто проконтролирует тот факт, что красноармейцы действительно ведут бой, а не отсиживаются где-нибудь в щели? На это я ответил. Борис Михайлович, я полностью уверен в своих красноармейцах. Никакого контроля над их действиями не нужно. Они не меньше, чем я... Или вы хотят победы. К тому же трусов среди них нет. А что же касается их подготовки, то мои взводные не зря ложкой ищи хлебали эти две недели. Что было можно, мои красноармейцы от них почерпнули и усвоили. И потом, товарищ капитан, по большому счету делать-то нам с вами все равно нечего. Других бойцов взять неоткуда. А пробиваться к основной оборонительной линии надо. Если воевать традиционным методом, то людей нужно в несколько раз больше. А кто их нам даст? Тут одного отделения саперов, и то не можем дождаться. Сипович, внимательно слушавший наш разговор, при слове саперы встрепенулся и, прерывая мой монолог, воскликнул. «Да ладно, Юра, успокойся, не кипятись. Будут тебе завтра саперы? Будут». Майор обещал их прислать к десяти часам утра. После этих слов капитан отошел к бойцу, наблюдавшему за боем в серию трубу, отстранил его и сам уткнулся в окуляры. А я, уже почти растерявший свой пыл, уже более спокойным тоном попытался закончить свою мысль. Вы же сами, Борис Михайлович, понимаете, что если мы будем проводить атаки, как обычно, то потери будут колоссальными. После нескольких дней таких боев мы продвинемся максимум на километр и превратимся в точно такой же батальон, который только что сменили. В конечном итоге вместо нас нагонят кучу неопытных солдат, И их мертвыми телами выложат дорогу к победе. Мы же с вами, товарищ капитан, профессионалы. Так неужели доверим этот штурм комиссарам? А если мы тут облажаемся, то наверняка пришлют их. А они, не задумываясь, будут тысячами отправлять русских солдат на штурм под пулеметы, тупо бросая вверенные им войска в атаку до последнего живого красноармейца. Я опять не на шутку распалился. И теперь уже начальник штаба попытался привести меня в нормальное состояние. Он подчеркнуто спокойным голосом произнес «Черкасов, тебе же Сипович сказал, не кипятись, никто не против твоей мельницы, наоборот, мы на другие роты хотим перенести этот метод борьбы с винами, когда я тебя спрашивал, то имел в виду, представляешь ли ты сам сложность этих атак, теперь вижу, что представляешь, от себя хочу сказать, чем могу, Юра, я тебе помогу». В этот момент Сипович, закончив наблюдение за разворачивающейся на финских порядках перестрелкой, подошел к нам и, обращаясь к Петелину, сказал. «Ну что, Михалыч, у Черкасова вроде бы все в порядке, полусобороны принял, разведку боем организовал. Можно его и похвалить за это. Теперь давай пойдем в роту Сомова. Посмотрим, как дело у него, и можно на боковую. Нужно хотя бы часов до трех ночи увлечься спать, а то завтра в шесть подъем, а тебе нужно еще к 7.30 быть в штабе полка. Туда представитель из корпуса приезжает». Будет вам разъяснять план штурма линии Маннергейма. Хлопнув меня рукой по плечу, Сипович вылез из окопа. За ним петелин. Буквально через несколько минут их силуэты растворились в ночи. Я еще минут 10 понаблюдал за тем, как взвод рябы атакует финские окопы. И пошел Шарханом в нашу теплушку.